Глава четвертая. Утро выдалось не слишком приветливым. Снег все еще падал за окнами, хотя и не так яростно, как ночью. а Но температура в доме казалась далекой от комфортной. Несмотря на печь, которая все еще лениво потрескивала, словно ворчала на меня за ночное бдение. Я зябко потерла руки и отправилась проверить Машу. Она мирно спала, прижав к себе своего зайца, и выглядела такой невозмутимой, что я не сдержала улыбку. А вот на другой кровати раздавались куда менее умиротворенные звуки. Незнакомец застонал, воручаясь, и открыл глаза. Темные, глубоко посаженные глаза. Нет, не темные. Один глаз был насыщенно зеленого цвета, а другой ярко-голубого, почти прозрачного. И я замерла на месте, увидев эту деталь, прежде чем незнакомец наконец задал вопрос: Где я? Выдавил он, морще, словно говорил через боль. Доброе утро. Вы в доме моей бабушки если это вас интересует. Сухо ответила я, сложив руки на груди. И, честно говоря, вы должны быть благодарны, что не лежите в сугробе, где я вас нашла. Понятия не имею, почему, почему вдруг решила ему нагрубить. Но то необъяснимое раздражение, которое он у меня вызвал, не поддавалось никакому объяснению. Он приподнялся на локтях, и его взгляд пробежался по комнате, затем вернулся ко мне. Его лицо, обрамленное растрепанными темно-каштановыми волосами, было мужественным, с четко очерченными скулами и тонкими губами, сейчас сжатыми в болезненной гримасе. Я поймала себя на том, что слишком долго изучаю его лицо, и тут же отвела взгляд. — Вы спасли меня? — спросил он с таким видом, будто это была самая невероятная вещь на свете. — Ну да, — протянула я. У вас были другие планы? Лежать там до весны? Он поморщился и провел рукой по голове, словно чего-то вспоминая. Вряд ли. Хотя, спасибо, конечно. А вы кто? Я? Усмехнулась я. Я фея крестная. Только вместо кареты из тыквы у меня вон та развалюха, которая с трудом довезла нас сюда. Его губы трогнули? будто он собирался улыбнуться но передумал а можно без сарказма серьезно кто вы меня зовут ирина выдохнула я это дом моей бабушки ну а вы он замялся будто не был уверен стоит ли говорить денис наконец сказал он по прежнему не отрывая от меня взгляда отлично денис Приятно познакомиться. С улыбкой произнесла я, хотя ничего приятного в нашем знакомстве не было. Теперь, если вы все вспомнили, можем обсудить, как вы собираетесь компенсировать мне все усилия, чтобы затащить вас сюда. Компенсировать? Он удивленно скинул брови. А что, счет за спасение жизни уже выставили? Нет. Но я всерьез подумываю об этом. Огрызнулась я. «Вы представляете, сколько сил мне стоило тащить вас, едва живого, по снегу?» Он внимательно посмотрел на меня, затем вдруг сказал. «Ну, с вашим характером я не удивлен, что вы справились. Надо же кого-то спасать, когда вокруг никого нет». Очень остроумно. Я закатила глаза, чувствуя, как тепло заливает щеки. Может вы хотя бы извинитесь за то, что едва не умерли у меня на глазах? Извините, что едва не умер. С абсолютно серьезным лицом произнес он. И тут я не выдержала. Рассмеялась. Наверное, это было первое искреннее проявление радости за последние сутки. Мама, почему ты смеешься? Послышался голос Маши. Она встала с кровати и стояла, теребя зайца за ухо. Потому что наш гость... «Очень забавный человек», — улыбнулась я, наклоняясь, чтобы обнять ее. «Его зовут Денис. Скажи дяде привет». «Привет, дядя Денис», — сказала Маша и, подумав, добавила. «А почему у вас глаза разные? Один зеленый, а другой голубой?» Он чуть растерялся, но он быстро улыбнулся. Чуть смущенно, но искренне ну наверное чтоб никто меня не путал как тебе такая версия маша задумалась а потом кивнула это как у меня у меня один глаз тоже зеленый а другой голубой теперь его лицо изменилось сначала удивление потом что то вроде глубокого раздумья он смотрел на машу чуть дольше чем можно было бы назвать обычным дядя денис теперь будет нам помогать Правда, мама? С уверенностью заявила Маша. Я вздохнула и кивнула. Конечно. Правда, дядя Денис. Он бросил на меня взгляд, полный сомнений, но кивнул. Конечно. Чем могу быть полезен? Для начала вы можете встать и проверить, работает ли ваша спина, заметила я. А потом принести дров пока мы не замерзли окончательно. Денис поднялся, покачнулся и удержался, ухватившись за кровать. «Окей», — проговорил он. «Если я еще жив, значит, могу попробовать быть полезным». «Вот это настрой», — усмехнулась я. «Добро пожаловать в семью, Денис, пути временно. У нас тут строгие правила, так что привыкайте». И хотя я говорила это сарказмом, внутри почему-то стало теплее. Может быть, от того, что теперь в доме звучали не только мои мысли, но и чужой голос, пусть даже немного раздражающий.